Глава 67. Виталина. Подъезжаем к дому сестры. Сердечко выпрыгивает из груди. Очень боюсь. Неизвестно, как Василий встретит нас с Денисом. Все-таки мы причинили ему много вреда. Успокойся, все самое плохое позади. Настраивает меня Денис. Подчиняюсь. Поддаюсь его влиянию, как и семь лет назад. Бросаю украдкой взгляд на дочурку. Сидит рядом со мной на заднем сиденье, в детском кресле и по-прежнему держит меня за руку. Не могу отпустить ее ни на секунду. Тут же начинает капризничать. «Мамочка, не уходи!» Охранники у ворот усадьбы Воронцовых пропускают нашу машину, Удивленно разглядывают меня, улыбаются и подмигивают Клавдии. Руки дрожат так же, как и ноги. Дверь распахивается, растрёпанная Полина выбегает на крыльцо в спортивном костюме, сбегает по ступеням, хватает меня в охапку, долго висит на мне, рыдает... Лупит меня кулачком по спине. На крыльцо выходит Василий, собственной персоной, с чашкой в руке. «Блудная дочь приехала», — бросает мне приветствие. «Привет», — шепчу одними губами. «Вашу Машу! Еще одна!» Вася с ужасом глядит на Клаву, ежится. Полина оборачивается, и ее брови ползут на лоб. Как к вам попала Руслана? Вы уже встречались с мамой? Это не Алешкина, это Клавдия. Причем здесь мама? Внезапно до меня доходят слова Василия. Еще одна! Где видел вторую? Подлетаю к мужчине. Трясу его за грудки, растягивая футболку. Алёшкину Руслану удочерила твоя мать, Марина Николаева. Мою дочь удочерила? Моя мама? Укол пронзает мое сердце. Она знала, откуда? О, Боже! Неужели судьба смилостивилась надо мной, и в моей никчемной жизни наступила белая полоса, сотканная из света. «Что?» — кричит Полина. «Руся, твоя родная дочь? Как? Ты же говорила, что...» Сестра вовремя осекается. «Я ошиблась», — шепчу едва слышно. «Роды прошли по-другому. Меня обманули, чтобы отомстить». «Заходите в дом». Полина обнимает Клавдию, ведет ее впереди себя в дом. Едва заходим, начинаем раздеваться, как вздрагиваем, услышав громкий звонок в дверь. Оборачиваемся, чего-то ждем. Стук с ноги. Так приходят только Маша и Руся. Машуня дома, значит, там Руслана. С трудом поднимаюсь на ноги, пока Вася открывает дверь. Вся от предвкушение. «Ну вот, вся семья Николаевых в сборе», — сообщает громко муж сестры. Отходит в сторону, пропуская торнадо. Первой влетает Руся с щенком Лабрадора. За дочкой входит высокая фигура Марины, Той самой женщины, которая следила за мной в отеле. За мамой идет мужчина. До этого дня я видела его только на экране мобильного и в интернете. Лев Николаев мой родной отец. Леша Петя, бегите знакомиться с сестрой, зовет Полина двух мальчишек, висящих на брусьях во дворе и пацаны тут же залетают в дом. Во все глаза глядят на меня. «Белла!» — Руська бросается ко мне. «Я знала, что ты найдешь меня! Я тебе звонила каждый день!» Малышка достает из кармана красный игрушечный телефон. «Полина дала! Сказала, от тебя!» «Спасибо!» — шепчу сестре едва слышно. Целую малышку в пухлые щёчки. — Я тебя искала, шесть лет, милая, вот нашла. — Шесть лет? — считает бодро на крохотных пальчиках, хлопает карими глазками. — Ты меня искала, чтобы стать моей мамой? Но у меня уже есть. Печально тупит глазки в пол. Я твоя мама, тычу себя в грудь. Еще одна девочка показывает на Марину. Марина, твоя родная бабушка, моя настоящая мама. Едва сдерживаю порыв, чтобы не броситься Марине на шею. Настоящая, в самом делешная, настоящая мы теперь все одной крови. Убираю с лица Русенка выбившиеся из прически светлые волосы. — Вашу Машу! Руська замечает Клаву, вынурнувшую из-за спины Дениса. — Такая же, как я! Упс! Снова упсит Вася, так и не вышедший из шока. Теперь понятно, в кого хакеренок уродился. — Вася, цыц! — Полина толкает мужа в грудь. — Не порть момент. — У меня тоже есть одинаковая сестра! — победоносно визжит Алёшкина, бросаясь на сестренку с удушающими объятиями. Клавуся так рада, как щеночек жмется к бойкой сестре. — Бабушка, нам нужны похожие платьюшки! — вопит Руслана, не обращая внимания на Дениса. — Руслана, это твой папа. Ловлю малышку, веду ее к застывшему в немой позе Дену. — Папа? Только мой? Собственный? Ни с кем делить не надо? — настороженно окидывает всех взглядом. Я твой клавин, больше ничей. Дэн берет руслану на руки и долго разглядывает. Они же абсолютно одинаковые. В ужасе шепчет любимый, очерчивая пальцами каждую черточку лица дочки. Ничего милый, ты справишься научишься отличать быстро. По характеру, по ваткам. «Дядя Денис, браслетики купи дочкам!» Щебечет Машуня, возникшая внезапно, как ураган. «Ага, или разноцветные колготки, тоже тема!» Смеется Мишутка, нарисовавшаяся за спиной сестры. «А вот и мы!» В холле появляется Вася с Майкой. В руках дочки два одинаковых платья из последней коллекции. «Нати!» Моя модница протягивает вещи русские, обнимает сестру крепко. «Теперь у тебя есть свои, мама с папой, поэтому могу тебя любить». Громко смеемся.